Тут он заговорил, и голос его мало отличался от голоса того, что, судя по всему, оглушил Риваса вчера вечером. Такое же завывание урагана в узкой щели. — Брат, — вздохнуло страшилище, — возвращайся спать, истекателя я отнесу сам. Ривас вспомнил, как лысая девчонка говорила — что ее скоро поместят в одного из таких. Убивать хлам человека ему не хотелось. Он заметил, что некоторые из пылесосных шлангов и пружин оторвались при падении, и вдруг пожалел, что не знает, как приладить их на место. «Уходи!» — устало сказал он чудищу. «Если ты попытаешься меня остановить, одному из нас не поздоровится». «Не думаю, чтобы кому-нибудь из нас хотелось этого». «Нет!» — согласилось сооружение. «Ну и пустить тебя я не могу. Я обязан остановить тебя». В стеклянных глазах его отражались звезды. «Нет, не обязан!» — возразил Ривас. «Ступай спать сам! Я умру ведь, если останусь здесь!» «Рентгены и Бэры, верно? Ну же, ты ведь знаешь, что от этого места лучше быть подальше!» Он расслышал, как мехи закачивают в клапан воздух для ответа. «То, что знаю я, несущественно!» — произнесло чудище. «То, что знаешь ты, несущественно! Ступай спать!» Ривас так устал, что готов был спорить с этой штуковиной. Впрочем, единственной альтернативой оставалось драться. И что случится, если я не послушаюсь? Если пойду дальше? — Я остановлю тебя. — Ты что, меня убьешь? — Не обязательно. Ривас глянул тому за спину. Потом рискнула глянуться через плечо на далекие деревянные строения на берегу. Похоже, вся их возня, шум и ляск не привлекли ничьего внимания. Хотя вряд ли так могло продолжаться долго. Очень уж невероятным выглядело их трио. «Ладно», — буркнул он и шагнул к хлам человеку. Он покосился на его ноги, пытаясь определить, которая сильнее пострадала при падении — Потом решился и резко выбросил вперед левую ногу. Он врезал ему по колену и тут же откатился в сторону, по стеклу, получив удар железной рукой по плечу, от чего то сразу онемело. За спиной послышался ляск падающего железа. Вскочив на ноги, он увидел, что хлам человек копошится на стекле, пытаясь дотянуться своими железными руками до оторванной ноги, валявшейся в нескольких ярдах от него. Ривас подбежал к ней, отшвырнул подальше, потом бросился вслед, нагнулся и здоровой рукой ухватил ее за колено. Чудище с шипением ползло к нему. Он выждал, пока оно окажется на расстоянии удара, взмахнул металлической ногой, как палицей, отбил в сторону тянувшуюся к нему руку-клешню и обратным движением с силой обрушил железяку на голову-корзину. Удар вышел что надо, и Ривас отшатнулся, чтобы изготовиться к новой атаке. Но чудище выбросило вперед руку и схватило его за лодыжку. Ривас потерял равновесие и сел. Хлам-человек тянул его к себе. С треском рвалась штанина. Да и кожа под ней, похоже, тоже. Отбитая была вторая железная рука замахивалась для удара, с лязгом сжимая и разжимая клешню. А хлам-человек все повторял скрижающим шепотом. «Пожалуйста! Пожалуйста!» Ему удалось-таки подтащить упиравшегося Риваса к себе настолько, чтобы тот не мог уже бить своей дубинкой с размаху, но отбить ею руку противника Ривас смог. Тогда рука дернулась к его колену, и на какое-то мгновение Ривасу показалось, что тот пытается уравнять счет, оторвав ногу ему хватка хлам человека напоминала сжатые кусачки, и Рива стиснул зубы, чтобы не закричать. Вторая рука сомкнулась у него на колени. И хлам человек подтащил его к себе так близко, что Рива смог заглянуть в его глаза стекляшки. « Пожалста! повторяло чудище. Ривас разглядел от под подбородком пучок проводов или трубок и сделал левой рукой замах дубиной. Голова корзина вздернулась вверх, чтобы видеть, куда придется удар, и тут Рива с правой рукой схватил пучок проводов и, что было сил, дернул. Провода порвались, и чудище обмякло. Ривас лежал пытаясь вздохнуть и смотрел в стеклянные глаза. Ему показалось, он видит в этих осколках разум, бессильный, но продолжающий смотреть на него со скорбной укоризной.